23 глава, 20, 21 стих. Много горя и несчастья принёс людям алкоголь. Поэтому слово Божье предостерегает нас от употребления вина и других крепких напитков. Один отец, который долгое время ходил на богослужение, попал в плохое общество, и начал вскоре проводить свое свободное время в пивных барах. Часто он приходил домой совсем пьяным и страшно ругался. Его маленькая дочь прилежно ходила на детское богослужение, хотя отец ей строго запретил. Особенно по праздникам отец напивался до беспамятства. Один раз девочка попробовала уговорить отца прийти пораньше домой из пивного бара. Отец с большим бокалом пива как раз склонился к чужой женщине, высмеивая свою дочь. С печалью девочка пошла домой. Она знала, что мать будет плакать. Вдруг она вспомнила, что в это воскресенье в церкви особенный миссионерский праздник, и быстро побежала туда. Богослужение длилось долго. Девочка от всего сердца молилась за своего отца. «Пожалуйста, любвеобильный Бог, помоги нам. Ты знаешь, что папа ругается и бьет маму. Подари моему отцу новое сердце». Одна женщина, которая сидела около девочки и слышала ее молитву, спросила ее, «Ты веришь?» что твой отец может получить новое сердце? «Да, ведь если мы просим, то Бог слышит наши молитвы», ответила девочка. «Кого же твой отец будет больше всего любить, если он получит новое сердце?» спросила женщина. «Конечно, Господа, Он ведь страдал за всех нас на кресте». «Да, так оно и будет». Кивнула женщина. Как только она произнесла эти слова, дверь открылась, и пьяный отец ввалился в двери с перекошенным от злобы лицом и направился к дочери. Он хотел выгнать ее оттуда, но девочка сказала громко, «Ты опоздал, папа! Сегодня я отдала свое сердце Иисусу, и я молилась за тебя, чтобы ты не попал в ад». Эти слова пронзили сердце Отца. Он снова начал молиться и стал счастливым христианином. Давайте будем молиться и благодарить Отца Небесного, что Он дает детям, которые живут в таких несчастливых семьях, возможность слышать Слово Его и учиться любить Господа.